Глава шестьдесят четвертая. Деккер и Марс смотрели на лежащую сверху вниз. Она была так оплетена трубками и проводами мониторов, что под этим медицинским балдахином живой человек едва проглядывал. Но это была Рэйчел кац по-прежнему живая и критически стабильная. «Что говорят врачи?» – спросил Деккер. «Что она в какой-то момент очнется. Просто неизвестно, когда именно». «Ты здесь уже долго». Она вообще приходила в себя? Может, издавала какие-то звуки? Разговаривала во сне? Нет ничего. Тебе бы надо всего этого отдохнуть, Мелвин. Уход за ней прекрасный и защита неплохая. Не знаю, не знаю, с сомнением произнес тот. Я знаю. И есть одно место, куда нам сегодня вечером нужно сходить вместе. Это куда же? В гости. Домой к Дункану Марксу. Он нас с Ланкастер пригласил на ужин. Думаю, не обеднеет, если ты с нами нагрянешь третьим. Как раз сегодня он, между прочим, спрашивал Рэйчел. Ну да, у них же с ней были какие-то общие дела. Надо бы побольше расспросить обо всей той истории. Хорошо, если ты считаешь, что это чем-то поможет. На сегодня нам впрок любая мелочь. На машине Деккера они по длинной извилистой дороге подъехали к дому Маркса. Точнее, не к дому, а к поместью. Возле особняка находилась мощеная площадка для автомобилей, где они припарковали свое каршеринговое авто. Отсюда Берлингтон смотрелся озерцом мерцающих огней. Что и говорить, с этой возвышенности город представал Марксу во всей своей красе. Вылезая из машины, Ланкастер смущенно оправила на себе платье и пригладила несколько выбившихся прядок. «В шкафу такой случай ничего подходящего не нашлось». — нервно сообщила она, зирая огромный каменный дом с лепниной, словно перенесенный сюда откуда-нибудь из французских или итальянских предместей. И на прическу времени не было. — Ты так хороша, — сказал я Деккер. — Вы, мужики, ничего в этом не понимаете, — раздраженно бросила она. — Главное, чтобы у тебя был пистолет, — сказал он. — Все шутишь, — сказала она с нервной улыбкой. Тот в ответ даже не улыбнулся. На декере был вельветовый пиджак лет тридцати от роду судя по виду. Штаны цвета хаки и самый чистый из рубашек, которые у него остались. Марс в роскошном джемпере с декоративным ярким карманчиком, белой рубашки и брюках со стрелками. «А вот ты у нас прямо с обложки GQ», — сказала ему Ланкастер. «Спасибо. На протяжении двадцати лет я носил одну и ту же оранжевую робу. Надо ж какое-то разнообразие». Они подошли к массивным двойным парадным дверям, и декер позвонил звонок. Через пару минут дверь открыл настоящий дворецкий ливрея и припроводил их в библиотеку, где, по его словам, Маркс с остальными гостями собрались перед обедом на коктейль. Это было длинное, обитое деревянными панелями помещение, где книг было не так уж много, зато ревел огнем большущий камин в окружении помпезных кресел и дорогой эксклюзивной мебели, сделанной специально на заказ под этот интерьер. Маркс стоял возле камина с бокалом в руке, а вокруг него теснились еще двое мужчин и три женщины. Деккер узнал его дочь Дженни, еще молодая, года 23-24, высокая, светловолосая и несколько китчевая, или это так кажется. За свои молодые годы Романов она крутанул уже больше, чем большинство людей за всю свою жизнь. Проблема была лишь в том, что все ее партнеры, деньги ее отца любили гораздо больше, чем ее саму. На декер она поглядела с плохо скрытой неприязнью. Видимо, ее бесило, что о ней и ее неудачных отношениях ему известно больше, чем ей хотелось бы. Дженни была плодом второго брака Дункана Маркса с гораздо более молодой женщиной, которая все бросила и ушла, когда дочке было всего три года. К своей чести Маркс ее выпистывал, но при этом дал ей гораздо больше, чем следовало, лишив ее через это большинства стремлений юности». «Деккер!» — радушно крикнул Маркс, взмахом подзывая к себе вновь прибывших. «Это мой друг, Мелвин Марс», — на ходу пояснил присутствующим Деккер. «Вы, кажется, уже встречались. Мне показалось, еще один хороший человек компании не испортит». «Милости просим!» «О, я помню, вы были с Рэйчел!» — Маркс скоробно покачал головой. «Какое трагичное происшествие! Надеюсь, не ней все будет в порядке?» «Она держится молодцом», — ответил Марс. «Я был у нее в больнице». Прогноз оптимистичный. «Вот и хорошо», — Дункан Маркс с приглашающим жестом обвел остальных. «Деккер, я думаю, вы помните Дженни, мою дочь». Дженни Маркс едва ему кивнула. «А это кое-кто из моих деловых партнеров». Деккер обвел взглядом группку слегка напряженных импозантных персон, на которых явно не произвели впечатление ни он сам, ни его габариты. Изящно стройные женщины в дорогих туалетах, с тяжелыми каменьями в ушах и на шеях, снисходительно поглядели на неброскую Ланкастер. Одна из них наклонилась к своей подруге прошептала что-то, заставившая ту улыбнуться. Было видно, как Ланкастер неловко обтянула вокруг себя скромный жакет. Им подали напитки, и они подошли ближе к камину. Слышно было завывание ветра в трупе. «Ой, эти зимы в холодном агайо!» — патетически воскликнул донкан Маркс. «Они пробирают меня до костей!» «Папа, ты все равно их проводишь в Палм-Бич или Палм-Спрингс?» — ехидно заметила дочь. «Ну, хотя бы в прошлом я пробыл здесь достаточно!» — с улыбкой ответил он. «Декер, вы когда-нибудь бывали в Палм-Бич?» «Нет, ни разу. Там очень красиво!» «Если денег много», — ставила Дженни. «Прекрасно даже и без денег», — парировал отец. «Пейзаж и погода там совершенно бесплатны». «Хотя, признаюсь, деньгами и вправду намного веселее». Маркс опять обратился к Деккеру. «А все-таки у вас есть какие-нибудь зацепки насчет того, что случилось с Рэйчел? Я имею в виду, что за больной на голову ублюдок посмел вытворить такое». «Этот больной ублюдок получил по заслугам благодаря моей напарнице». Деккер указал на Ланкастер, которая, рискуя жизнью, застрелила его, прежде чем он успел убить меня. Женщины теперь взирали на Ланкастер совсем по-иному. Та, что над ней, вероятно, съязвила, стушевалась и сделала шаг назад, глядя на детектива с почтительным удивлением. «Вот это да! Впечатляет!» — подвел к черту Маркс. «Единственное убийство, которое когда-либо совершал я, — это в сфере недвижимости». Добавил он без тени юмора и приподнял бокал. «За вашу храбрость, детектив Ланкастер!» «Благодарим!» Остальные шумно присоединились. Ланкастер зарделась и с растерянной улыбкой пригубила свой джин-тоник. Деккер продолжил. «Есть основания полагать, что речь идет о наемном убийстве». «Наемное убийство?» — ахнул Маркс. «Но кто, черт возьми, мог желать Рэйчел смерти?» «Не знаю». Деккер оглядел притихшую стайку. «У вас с Рэйчел были деловые отношения. У нее были какие-нибудь враги?» Все задачи на повели головами. «Деловые отношения Деккер были с ней у меня», уточнил Маркс. «Хотя теперь мы уже мало чем связаны. У нее свои финансовые покровители, и такой, как я, ей больше не нужен. Не могу сказать, что я знал об этой женщине все, но мне и в голову не приходило, что у нее есть враги. То есть я в курсе, что случилось с ее мужем, но это было очень давно» а он просто оказался не в том месте и не в то время, если мне не изменяет память. Вошел Дворецкий и объявил, что ужин подан. На пути в столовую Маркс самодовольно ухмыльнулся. «Я знаю это чересчур уж по-британски, иметь Дворецкого. Даже, наверное, глупо. Но какого чёрта Мне нравится!» В длинной столовой Маркс усадил Деккера рядом с собой, Марса между двумя другими женщинами, а Ланкастер между мужчинами. Дженни Маркс села напротив Деккера, а ее отец занял свое место в главе стола. За едой Деккер поинтересовался. «Так что вам было известно о деэдикации?» «Дэвид?» Маркс оттер ро салфеткой. «Ну, он приехал в город много лет назад. Молодой, умный, чертовски амбициозный. Насколько я понимаю, он был уже при деньгах, заработанных на каком-то деле. Совершенно верно, я тоже это слышал». Маркс неторопливо жевал кусок стейка. А неизвестно, на чем именно он создал свой капитал. Толком неизвестно. То ли на фондовом рынке, то ли на облигациях. Точно сказать не могу. Тем временем дамы рядом с Марсом интересовались его собственной персоной. «Вы выглядите как атлет», — польстила брюнетка слева. «Случайно не профессионал?» Играл в студенческой лиге. Потом были виды на НФЛ, но так и не попал. «А внешность такая, как будто до сих пор играете». «Да куда мне против нынешних? Эти ребятки намного крупнее и быстрее, чем когда играл я». Та, что справа из-под кивнув на Деккер, спросила. «А этого вы откуда знаете?» «Этот парень когда-то спас мне жизнь». «Он детектив или что-то в этом роде?» — спросила дама. «Один из лучших». «Совсем не похож». «А как они должны выглядеть?» «Ну, не знаю. Наверное, как на телеэкране». Этого я ставлю выше их всех вместе взятых. Мужчина слева от Ланкастер пожевывал хлеб, краем глаза наблюдая за ней. Притомившись этим, она повернулась к нему. «Вы давно работаете с мистером Марксом?» «Какое это имеет значение?» ответил он, но под выразительным взглядом компаньона, что справа сменил выражение лица. «Вообще да. Около пятнадцати лет. Он хороший начальник. И чем вы у него занимаетесь?» «Да в целом всем, чего он от меня хочет!» Мужчина улыбнулся, видимо, своей разновидностью обезоруживающей улыбки. Ланкастер на нее не ответила, а сосредоточилась на еде и попросила лакея подлить еще вина. «Откуда вообще такой интерес к Дэвиду Катсу?» — поинтересовался Марсу Деккера. «Вы когда-нибудь посещали Американ Гриль?» Дункан Маркс непринужденно рассмеялся. «Я по таким местам не хожу!» гамбургеры и картошка фри, знаете ли, не по мне, и вино я люблю больше, чем пиво!» «Вы правда считаете, что Рэйчел кто-то заказал?» спросила Деккера Дженни, сидевшей напротив. Ее отец посерьезнел, а Деккер сосредоточенно кивнул. «Совершенно верно!» «Но зачем это было делать? Рэйчел ведь никогда никого не обижала!» «Вы хорошо ее знаете!» «Я бы назвала нас друзьями. Она меня действительно многому научила. Как себя вести, владеть собой, работать я начинала у папы. А она обращалась в деловом мире уже давно. Для меня она все равно, что наставница». «Ты тоже была молодцом», — с гордостью похвалил дочку отец. На лице Деккера, должно быть, отразилось удивление, потому что Дженни саркастически улыбнулась и сказала. «С нашей последней встречи я слегка повзрослела детектив Деккер. Даже получила степень магистра». «О, рад вашим успехам, мисс Маркс». «Да ладно вам, просто Дженни. Вы меня два с чем-то года назад спасли того грязного подонка. Так что можно без фамилий». «Хорошо, Дженни. Вы когда последний раз с ней виделись, разговаривали?» «Ну, где-то с недели назад посидели пообедали для поддержания делового контакта». «Она была в порядке?» «Ну да, ничего необычного». «Как вы думаете, Деккер, что вообще происходит?» Задал вопрос Маркс. «Толком неизвестно. Кто-то хотел ее смерти». Ее муж, кстати, тоже был убит. «Ну так это когда было? К тому же парня, который это сделал, поймали?» «Нет, он был осужден. Но это не он убивал Дэвида Катца или кого-то еще. В конечном итоге он вернулся в город и сам получил пулю неизвестно от кого». «Погодите-ка, Маркс призадумался». «Да, точно. Я помню, что слышал об этом. Как его еще раз звали?» «Мэрил Хокинс». «Совершенно верно. Это было во всех новостях». «Помню, те убийства многолетней давности бросили на наш город длинную тень. Говорю это с уверенностью. А теперь вы говорите, он невиновен». Было видно, как Дженни Маркс при замечании отца сдрогнула. «В чем дело?» – спросил он ее. «В тех словах Рэйчел». «В каких словах? Когда?» «Последний раз, когда мы с ней разговаривали, мы обсуждали дела, и именно тогда она это сказала». «Сказала что?» «Что-то такое реально странное», — Дженни сделала паузу, припоминая, «насчет грехов и длинных теней. Мне даже страшновато стало». «Старые грехи отбрасывают длинные тени?» — спросил Ланкастер, завороженно слушающий этот разговор. «Да, точно!» — Дженни уставил в нее палец. «Именно так! Старые грехи отбрасывают длинные тени!» «Прямо-таки строки из британского детективного романа», — усмехнулась Ланкастер. Деккер поймал взгляд Марса. «Оттенки истины», — произнес тот. «И что же?» — переспросил Маркс. «Просто еще одна фраза, сказанная Рэйчел в общении. Вам известно о прошлом Дэвида Катца еще что-нибудь?» «Я его, так сказать, слегка прошевелил, когда мы рассуждали о совместных сделках. Ничего так и не осуществилось по причине его гибели. Хотя у него вроде все было в порядке». «А насколько вы его, выражаясь по-вашему, прошевелили?» «Ммм, дай бог вспомнить. Джордж?» Он смотрел на мужчину, что сидел с от кастер Небольшого, лысенького, с внимательным острым лесом. «Обычно мы прощупываем человека финансово», — пояснил тот. «Примерно за пять последних лет. С мистером Катцем я этого не делал, но в целом где-то так». «Пять лет», — промолвил Деккер, думая о чем-то своем. «Что, недостаточно?» — спросил Маркс. «Очевидно, нет».